Финист открыл глаза, как только солнце успело позолотить самые макушки елок. Огляделся. Богатыри храпели на разные голоса, и им вторил песклявый храпок мелёхи. «И маслицам полей», — приговаривал тот во сне, причмокивая. И. «Явно снилось что-то удивительно вкусное». «С метком». Богатырь довольно кивнул, и усмехнулся, мысленно потирая руки, пока все шло по плану. Теперь главное, чтобы они не проснулись раньше времени, пока он не успеет совершить свой законный подвиг. Дорога до замка на поверку оказалась куда короче. Финист вскарабкался на скалу и, настороженно озираясь, чтобы никто чего доброго не подобрался сзади, подкрался к башне. Чу? Слуха его коснулось чудесное пение. Или это ветерок, или ему мерещица. Богатырь прислушался. Нет, правда, девица поет. Ноги сами понесли его заманящим голосом. Слыхал он, конечно, байки заморские про сирен, что заманивают и губят добрых молодцев. Но даже если это не просто росказни, такие точно в их краях не водятся. Поэтому опасаться ловушки было бессмысленно. Внутри башня напоминала лабиринт, стенами которому служили мерно колышащиеся на сквозняке широкие полотнища вышитой ткани, свисавшие почти до пола. Пришлось немало поплутать, но чудесный голос не позволял сбиться. И вот, наконец, он звучал уже совсем рядом. За очередным поворотом оказалась дверь в импровизированную горницу с такими же украшенными гобеленами стенами. Не выпуская из рук верной булавы, финист приоткрыл дверь и осторожно заглянул внутрь. Красавица, косы до пояса, сидела у окошка, напивая сладким голосом и вышивая на пяльцах затейливый узор. Богатырь застыл, как вкопанный. Едва не позабыл и про подвиг, и про славу. Так хороша была девица. От изумления и восхищения он уже не думал, где находится. Распахнул дверь пошире и только собирался представиться, как ворвавшийся ветер затушил огонек свечки. Злата резко обернулась. Завидев, незнакомца выронила пяльцы и, ойкнув, спряталась сзади из широких гобеленов. — Богатырь, зря ты тут объявился С укором покачала головой девушка Финист опешил Такого с ним еще не случалось Ну как-то зря Одолею чудище И освобожу тебя, красавица Как звать величать-то тебя? Осведомился он ободряюще Злата Выдохнула девица А меня финистом кличут Подбоченец гордо представился богатырь Девушка грустно вздохнула, отведя взгляд Этот храбрец ей определенно приглянулся Будет очень обидно, если с ним что-то случится Но чем она-то может помочь? Разве что прогнать его подальше? «Беги, добрый молодец!» Продолжала настаивать она «Спасай свою буйную головушку!» Но незваный гость уходить не торопился Оставалось только бежать самой Что ж, пусть так и будет. И злата то на наутек. Впрочем, финист отступать не собирался и припустил вдогонку за девицей. Подвиг начинал обретать пикантные оттенки. — Не боись, девиц, не родилась еще та зверюга, от которой бы финист ясный сокол драпу. Благодаря почти семимильным шагам он особо не отставал. На мгновение среди колышущихся полотен Мелькнуло встревоженное лицо красавицы Но потом снова скрылось, как тень Миг, и она уже возникла с другой стороны Как она так быстро передвигалась, неизвестно Уж не привидение ли она? Да нет, вроде живая девица Жаль тебя, молодой, красивый Вздохнула она еще печальнее «Да и ты мне по нраву пришлась. Явно не понимая, да и не желая понимать, на что намекает красавица, ответил Финист. «Жить, да жить бы тебе!» Ах. Злата издала особенно горестный вздох, чтобы до сильного и упрямого, но недалекого гостя наконец дошло. К счастью, усилия все же возымели действия. Финист остановился и наморщил лоб, всерьез задумавшись. «А с чего это ты меня жалеешь?» — произнес он спустя минуту усиленной работы мозга. Это дало Злате небольшую фору, и та поспешила скрыться. «Ты куда бежишь-то от меня?» Вновь кинулся он в погоню, быстро придя в себя. «Нет тебя!» — донесся до него невеселый голос Златы. Девушка появилась между свисающими полотнами, еще больше разодорив азарт преследователя. Финист опять бросился к ней, но девушка снова скрылась среди колышущихся тканей. «От смерти твоей бегу!» призналась она, неожиданно оказавшись совсем рядом, только руку протянуть. Этим богатырь и не приминул воспользоваться. «Беда!» прошептала Злато, пытаясь освободиться и побледнев. В этот самый миг С другой стороны полотнища раздалось яростное шипение, а потом показалась плоская чешуйчатая голова с раздвоенным языком и злобными желтыми глазками. Свившись в кольцо, змея распрямилась, как пружина цели ощеренной пастью богатырю в лицо, тот едва успел уклониться. Воспользовавшись его замешательством, злато высвободилась и ускользнула. Однако внимание богатыря сейчас занимало совсем другое. «Значит, все-таки змеюка!» — воодушевился финист, замахиваясь булавой. Но это было еще только начало. Змея исчезла. Шипение вдруг сменилось громовым рычанием, из-за развивающихся полотнищ выскочило странное существо. Оно чем-то напоминало то ли рысь, то ли пантеру, но с шестью огромными мощными лапищами и панцирем из толстенных костяных пластин на спине. Оказалось, что неведомая гадюка и есть хвост неведомой твари. «Вот это подарочек!» а Ошалев от радости, воскликнул богатырь, разглядывая невиданное чудо. «Это вам не свинья!» «Теперь...» Обе головы с шипением и ревом обрушились на богатыря. Но пенис был не так-то прост. Недаром славился на все земли ловкостью да Уклонившись от яростной атаки, он замахнулся булавой и ударил чудовище в бок. В ответ раздался оглушительный вой. Тварь развернулась. И змея хвост снова распрямилась, как пружина, целя богатырю в горло. И не столько хмыкнул. Не на того напали. Он ловко увернулся и схватил змею за шею в нескольких миллиметрах от головы, так что та беспомощно захрипела. Богатырь усмехнулся, разглядывая поверженного врага, но тут змея разинула пасть и плюнула. Финист инстинктивно отпустил пленницу и принялся отчаянно тереть руками веки, только сильнее размазывая едкую жидкость. И постепенно свет в глазах начал меркнуть. «Да какого лешего?» выругался он, ожесточенно протирая глаза. Вот тут Финисту впервые в жизни стало страшно. Он отчаянно заморгал, снова потер глаза... Стало только хуже. В отчаянии он принялся размахивать булавой, как будто это могло помочь его беде. Зацепил скрытую полотнищами несущую колонну и... Грохот был слышен во всей округе поднял в соседних лесах птиц, перепугал зверей и, конечно же, разбудил богатырей. Те повскакивали, машинально схватившись за оружие, и застыли в оцепенении и непонимании, сонно моргая, наблюдая за тем, как величественное строение рушится в пыль. «Ешки-матрешки!» — вырвалось у Мелехи. В довершении раздался громкий протяжный вой, и из последнего уцелевшего еще окна выпрыгнуло чудо Юда в облике пантеры с шестью лапами и змеей хвостом. Вскочив на одну из скальных полок, оно оглянулось, громко и тоскливо не то зарычало, не то застонало, и было таково, даже и следа не осталась. А последние обломки башни — рухнули подняв тучи пыли и мусора и все стихло богатыри постояли еще несколько секунд в шоке а потом бросились к скале разгребать завалы оказалось на поверку куда более трудоемким делом чем подвиг витязи таскали камни а милёха бегал рядом изображая бурную деятельность и причитал на все лады К «Как же это?» Мелеха с причитаниями скакал вокруг, не столько помогая, сколько мешая, потому что постоянно подворачивался под руку. «Это ж... это ж финист, Ясный Сокол! Не может так вот все оборваться!» В ответ послышался треск, и один из здоровенных валунов вдруг зашевелился сам с собой. Богатыри отпрянули, и приготовились к схватке с очередным невиданным чудовищем. Но тут из-под камня показалась грязная ручища. «Да! Я знал!» Радостно воскликнул спутник героя, тут же сменив мрачный тон на восторженный и выдал очередное хвалебное творение. «Но не пал ясный сокол в битве той! Камень он поднял!» и... Впрочем... Держать долго валун на весу даже для величайшего богатыря — дело непростое. Рука задрожала, ослабла, и камень рухнул обратно. а, -а, -а, -а, -а заголосил Мелеха. «Финистушка! Родной!» Он подскочил к валуну, навалился на него, пытаясь сдвинуть но куда-то. Силушкой он мог похвастаться разве что в болтовне. Однако неудача только разозлила Мелеху. Он с кряхтением толкал камень, пока окончательно не рассверипел. «Вы чё встали, олухи?» Заорал он на пешевших богатырей, срываясь на виск, как будто именно они были виновны в случившемся в целом и в его собственной неудаче, в частности. «Помогайте! Герой погибает!» Богатыри с новой силой взялись за дело и, наконец, извлекли из-под завалов потрёпанного, замызганного, но живого Финиста. Мелёха подскочил, растолкав помощников, и принялся хлестать его по щекам, пытаясь привести в чувство. «Финист, очнись!» – умолял Мелёха, чуть не плача. «Мелёха, ты?» Слабо протянул финист, не открывая глаз. С трудом ему удалось разлепить веки. «Живой!» — пролепетал спутник героя, чуть не запрыгав от радости. Богатырь собрался с силами и попытался подняться. По-прежнему было темно. Он продолжал крутить головой шаре вокруг невидящим взглядом и приведя спасательную бригаду в полное замешательство. «А что ж темно-то так?» — посетовал он. «Когда же ночь настала? Мелеха, ты где?» Хинист сделал шаг, но тут же споткнулся о камень и растянулся на земле. Богатыри собрались вокруг и смерили его сочувственными взглядами. До них, наконец, начало доходить, что случилось». Милеха, горестно всплеснув руками, рухнул на один из соседних валунов, а рыжий детина подхватил финиста под локоть, помогая подняться. — Слепому подвиги богатырские навряд по плечу будут. Сочувственно пробасил витель здоровяк, снимая шлем. Как добрались до Белогория, уже и не помнили. Никто их не встречал, не пел хвалебных песен, не подносил хлеб-соль. Финист понуро брел, опираясь на плечо Мелехи, который шепотом и осторожными движениями направлял его, не позволяя спотыкаться об улыжники и коряги. Это был первый раз, когда они возвращались без победы. Раньше Финист выходил из битвы героем, пусть и малость побитым, а сейчас... Ему было стыдно показываться людям на глаза. Поэтому в избу они пробрались почти тайком. «Вот лавка твоя!» — услужливо лепетал Мелеха, заводя богатыря в дом и устраивая поудобнее. «Присаживайся!» «Я сам!» — раздраженно буркнул Финист, отдергивая руку. Он совершенно не желал мириться со своим нынешним положением. Пошарив в воздухе рукой и, кое-как нащупав лавку, он повалился на нее. Мелеха раздобыл кувшин воды, налил богатырю полную чарку, но тот даже не пошевелился, только молча и угрюмо глядел в пустоту. Героическая жизнь была закончена, а это было для богатыря равносильно смерти, точнее, еще хуже — «Если бы он погиб, снискал бы хоть посмертную славу, а так, на что он теперь годится?» а, «Я это...» <кх> — <кх> замялся приятель, которому пришла в голову идея. «Пойду?» — финист не ответил, и Мелеха на цыпочках вышел, тихонько прикрыв за собой дверь. До избушки на курьих ножках Мелеха добрался только к ночи. Ега его даже не заметила. Она была занята крайне важным делом — творением омолаживающего зелья. В избушке места было маловато, поэтому она расположилась снаружи, подвесила котел над ярко пылающим костром и принялась мудрить. В котел полетели ком земли, следом шевелящийся клубок дождевых червей и толстая жаба. Варево вскипело, вспенилась и выплюнуло густое облако болотного тумана. Ега поморщилась, вонь стояла ужасная, так что даже избушка поспешно захлопнула ставни и, отвернувшись, попятилась. Любой нормальный человек даже под страхом смерти не стал бы такое пробовать, но только не женщина в погоне за красотой и молодостью. «На что только не пойдешь ради них!» «Да знаю я, что гадость!» — ворчала баба Яга. За столько веков ей до ужаса успело надоесть это привередничество. «Ты думаешь, так легко молодость в пятисотлетнем теле держать?» Волшебница долго шарила в корзинке и извлекла молодильное яблочко. «Последнее!» Ега долго с тоской рассматривала румяный плод, потом глубоко и трагично вздохнула и принялась читать заклинания, продолжая добавлять новые и новые ингредиенты в косметическое средство: желуди, корешки, даже клок собственных седых волос. "Жолудь дуба векового, севый хвост, коня хромого, жаба черви гор земли, старость в юность оберни! бормотала она без умолку. Прерывать процесс было нельзя. Котелок снова забурлил, потом вспыхнул волшебным огнем. Взвихрившийся ветер поднял облако пара от зелья и понес в сторону зазевавшейся избушки. Когда облако рассеялось, на ее месте оказался навехонький домик из только что срубленных березовых бревен, покрытых берестой, кое-где даже с молоденькими побегами с листочками. Однако ега была так увлечена наложением косметической маски из остатков зелья из котла, что даже не обратила внимания на помолодевшую избушку. Зато внезапно появившийся Мелеха сумел оценить ее по достоинству. «Ой, краса!» — принялся по привычке нахваливать он, всплеснув руками. «Ой, Бела!» «Благодарствую!» — расплылась хозяйка в довольной улыбке. «Да не ты, чумазая!» — буркнул гость, тут же позабыв про вежливость. «Избушка твоя!» «Чего приперся, шаврик ты пустоголовый?» Покосившись на помолодевшую избушку, не менее дружелюбно отвечала ега которой вовсе не хотелось тратить драгоценное гостеприимство на всяких захожих грубиянов. «Доброго слова для нее, видите ли, жалко!» «По делу я!» — резко сменил тему Милеха. «Коль у хозяйку не пронять, остается один путь, прямо, как говорится, в лоб». «Финист того...» Он замялся, не решаясь произнести вслух страшное слово, но все-таки нашел силы и выдохнул. «Ослеп. Поможешь?» «Так он же величайший из богатырей!» Съязвела в ответ ега. «Конечно, радоваться чужой беде тоже не слишком вежливо...» Но после грубого обращения с ней самой, волшебнице даже было приятно, что хоть кто-то за нее отомстил. Пусть и не напрямую, и, наверное, чересчур жестоко. «Коль я правильно помню, камешки перетаскивать — не его богатырское дело. Чай сам справится с таким пустяком». Махнула она рукой, снова переключаясь на избушку. «Яга, ты чего?» — Милеха опешил. «А что он такого сказал-то?» «Обиделась? Да ты не переживай, мы тебе заплатим хорошо!» Новый аргумент возымел эффект, только в обратную сторону «Ты чего думаешь?» Вдруг взбеленилась яга «Все на свете купить можно?» «А ты чего, как корга, ведешь себя?» Гость тоже рассердился «Что эта старая Хрычевка себе позволяет? Да если бы не они с Финистом!» «Ты как меня назвал?» Подобное отношение горе-просителя окончательно взбесило волшебницу. Чурюхайла! Взвизгнула она, схватила порошок и принялась колдовать. Полтуна, не слушай! Кушай его, кушай!» Уже наученный горьким опытом после случая на базаре, Мелеха резко отпрыгнул, смахивая волшебный порошок. В результате в шапку тот не попал и вместо этого усыпал плотным слоем его сапоги. Не успел незваный гость обрадоваться, что легко отделался, как обувь ожила, разинула пасти и принялась с рычанием и остервенением грызть его ноги. Мелеха с криками кинулся прочь, на бегу, стараясь скинуть с себя плотоядные сапоги, а в ушах его эхом отдавался хохот волшебницы. «Вот и чеши от седа, лободырок!» Крикнула Ега ему вслед и успокоенно вздохнула. Будет теперь знать, как старших сердить. Пришлось Мелехи убираться во Освояси. с чем пришел. Стыдно было возвращаться с таким ответом к Финисту, но ждать милости от Еги в ближайшее время тоже не приходилось. Эх, отказала Ега. Вздыхал он то и дело, чем еще сильнее расстраивал и сердил богатыря. Некому к кому больше идти, Финист!» Финист, казалось, его не слушал, а молча смотрел в одну точку невидящим взглядом. Жизнь была кончена. Следующие несколько месяцев превратились для несчастного богатыря в пытку. Все валилось из рук. Не было случая, чтобы на выходе из избы что-нибудь не подворачивалось под ногу, после чего путь неизменно завершался в луже. На базар ходить было бесполезно. Донести покупки до дома не получалось, по крайней мере, в целости, потому что вороватые мальчишки непременно стремились поживиться за его счет и порой не потому, что голодали, а из вредности». Когда он замечал, что корзинка сильно полегчала, ловить кого-то за руку было уже поздно. Оставалось только бессильно ругаться, на чем свет стоит. Дома тоже было нелегко. Даже воды себе налить не получалось без того, чтобы не своротить кувшин или кружку разок-другой со стола. Вскоре в избе не осталось ни одного целого предмета. Какие-то богатырь расколотил случайно а какие-то в бессильной ярости. Не выдержал даже стол, сколоченный из толстенных досок. О содержании дома в чистоте и порядке и говорить не приходилось. Повсюду была пыль, а все углы густо заросли паутиной. Да и сам финист с каждым днем выглядел все менее презентабельно. Волосы спутались, прежде аккуратная борода была всклокочена. Теперь он меньше всего походил на славного богатыря, а скорее на забулдыгу-выпивоху. Люди стали его сторониться, но не потому, что боялись проявления богатырской силушки, а из-за его вида. В конце концов не выдержал и сам Мелеха. Как-то заглянув в избу к Финисту с четким намерением выяснить отношения и обсудить, как быть дальше, застал бывшего богатыря на печи. Фенист лежал лицом к стене и даже не поздоровался. Мелёх топтался на пороге, но внимания привлечь не смог. Фенист, ты не серчай!» Мелёх мялся, не зная, как объяснить. Трудно было признаться в том, что решил уже давно. Всё-таки не один пуд соли вместе съели. «Только я это... пойду дело новое себе искать. Не быть мне больше твоим помощником». Фенист не ответил и даже не обернулся. Он в отчаянии закусил зубами рукав рубахи, чтобы не разрыдаться от досады и душевной боли. Мелеха еще постоял на пороге, но потом покачал головой и вышел. И больше не приходил. Тот день ничем не отличался от всех прочих. Финист уныло бродил по городу. Всяко лучше, чем лежать на печи и страдать. Жители, как всегда, обходили его стороной и даже не заговаривали. Он натыкался на предметы и стены домов, сворачивал на землю товары с прилавков на рынке, постоянно ронял корзину, от чего продукты рассыпались, а он даже толком не мог их собрать. Уже смеркалось, но не зря бывшему богатырю было все равно. Для него теперь вокруг всегда была ночь. В очередной раз, натолкнувшись на препятствие и рассыпав покупки, он только и мог что разразиться бессильной руганью. И единственным человеком, кто искренне ему сочувствовал, была случайно оказавшаяся рядом Ега. Кто бы что ни говорил, а вот злой она точно не была. Она укоризненно покачала головой, Молча подобрала корзинку и принялась собирать раскатившиеся фрукты и овощи. Вдвоем они едва успели справиться с нелегким делом, когда вдруг раздался резкий свист, а следом за ним — крики. В темнеющем небе промелькнули яркие всполохи, и в соломенный навес над их головами вонзились горящие стрелы. Тут же вспыхнул пожар. Люди вокруг бегали и голосили, чуть не сбив бывшего богатыря с ног. «Что за шум?» Нахмурился финист. «Гости пожаловали!» Испуганно вскрикнула яга, вскочив на ноги. «Тебе лучше!» Да говорить она не успела. Послышался быстро приближающийся стук копыт. Совсем рядом замелькали тени. Мимо промчался верховой в странной одежде и тюрбане, подхватив ошарашенную волшебницу поперек талии, затащил в седло... И был таков. Но финист хоть ничего и не видел, навыков боевых не растерял. Протянув наугад руку и выдернув из ближайшего забора длинную толстую жерть, принялся размахивать ею как двуручным мечом. Глаза ему отказали, но слух он пока не утратил. Первые двое противников, оказавшиеся на свою беду слишком близко, рухнули от сильных ударов и больше не поднимались. То ли впрямь дух из них вышибло, то ли они посчитали за счастье притвориться мертвыми, пока их не добил этот сумасшедший. Афинист крутил восьмерки своим оружием, сражая любого, кто пытался к нему подобраться. Подступиться к нему было невозможно без риска для жизни. Он успел положить своим дрыном уже с десяток врагов, но, к несчастью против верхового, пехотинец мог держаться недолго. В горячке боя финист не расслышал приближающийся стук копыт. Потом была резкая боль в затылке, и сознание потухло, как свечка. Сильный попутный ветер надувал паруса небольшой посудины, которая бодро разрезала волны, спеша доставить свою ношу к чужим берегам. На палубе сновали чужеземные матросы, подгоняемые боцманом, а под ними, в трюме, пряталось награбленное добро. Сундуки, бочки, оружие и доспехи финиста. Сам богатырь, заросший и неопрятный, был закован в тяжелые деревянные колодки, так что торчали только голова, ладони и пятки. Морским разбойникам, очевидно, вовсе не хотелось снова получить по зубам отшибка сильного сумасшедшего. Рядом с ним кемарила Баба Яга в рваном платье и другие пленники-селяне такой же степени замызганности и утомленности». Ега пришла в себя первой. Вода постоянно капала ей на макушку, и это совершенно не позволяло ни отдохнуть, ни сосредоточиться. Она все свои заклинания почти забыла с голодухи и усталости и вообще была не поклонница морских путешествий. Благо хоть не тошнила. Финист, ты живой? Осторожно начала она тормошить богатыря, но тот не подавал признаков разумной жизни, то ли в обмороке, то ли в литургии. Впрочем, яга не сдавалась и продолжала со всем почтением, но настойчиво будить его. «Очнись, соколик!» Однако результата не было, и волшебница начала беспокоиться всерьез. Самое время было применить тяжелую артиллерию, то есть тайные знания. Она быстро осмотрелась и, заметив капающую с потолка воду, протянула ладонь и поймала на нее одну из капель. «Водится, сестрица, роса, краса, из капли в ушат и скатки в глаза!» Забормотала она, склонившись над рукой, заговаривая воду. Капля на глазах начала расти, пока не стала размером с маленькую дыню. Ега довольно кивнула резко дунуло на ладонь и богатыря окатила, словно из ведра. «Где Слабым голосом протянул Финист, медленно приходя в себя. Голова гудела, как колокол. Он уже начал привыкать к тому, что ничего не видит, но то, что произошло с ним, великим... «Нет!» Величайшим богатырем накануне не лезла ни в какие рамки. Такого просто не могло случиться, и все тут. Может, ему просто дурной сон приснился? Эх, надо было меньше меда подливать. В темнице корабельной. Ласково, как родная бабка непутевому внуку, объяснила Ега. У нее самой от сердца отлегла. Живой и, если не считать подпорченного зрения, судя по всему, почти здоровый и на том спасибо. Значит, выберутся. Три дня без кормежки, по морям болтаемся. Она взглянула на руки, придирчиво оценила свою внешность и одобрительно заметила. Хотя я схуднула маленько. Тут сверху донесся шорох. Что-то зашуршало, застучало, потом в потолке открылся люк, но вместо яркого света мелькнула тень, а потом свесилась растрепанная голова Мелехи. «Ну как вы, братцы и сестрицы?» Шепотом поинтересовался он. Богатырь и волшебница ответили изумленным молчанием. «Мелеха?» — Пробасил богатырь, еще больше сбитый с толку. «Тебя тоже пленили?» Не шибко-то и пленили, коль с нами не сидит эта хитра морда? Язвительно заметила Баба Яга, смерив собеседника подозрительным взглядом Никогда она не доверяла этому балаболу, и явно не зря Я сговорился со стражей, мол, буду за вами приглядывать Зашипел Милеха, старательно давая понять, что скрывает их знакомство И вовсе не желает, чтобы его спалили Кто ж сомневался? Буркнул Фенист, также не скрывая недовольства. А толку втроем в кандалах сидеть! резонно заметил Мелеха, лихо спустившись в трюм по веревочной лестнице, как будто всю жизнь только этим и занимался. Я хоть разведал, что к чему. Ну и что к чему? передразнил фенист. Собеседник скорчил серьезную и значительную мину, но потом признался. Пока не ясно. Тфу, «Баламошка!» Сплюнула баба-яга. Так она и знала, что проку от этого болтуна не будет. «Плывем куда-то!» Развел руками Мелеха, не скрывая отсутствие навигацких познаний, и тут же попытался оправдаться, пока старые знакомые окончательно в нем не разочаровались. «Зато я еды раздобыл!» Спутник-богатыря, воровато оглядевшись и вытащив из мешка два спелых банана, протянул их Финисту и Еге. «Не знаю, что это...» Заявил Мелеха, подбадривая старых знакомых: Но вкусно. Финист выхватил плод и жадно проглотил вместе с кожурой, а волшебница посмотрела с подозрением. Его чистить надо! Спутник сочувственно вздохнул. Ой, вот оголодал-то. А если бы ему рыбу дали, он бы ее также с чешуей и костями проглотил. Ега повертела банан в руках, принюхалась. Потом аккуратно разломила пополам и недоверчиво попробовала на зуб. Задумчиво пожевала. во, -во. Вот эту беленькую выбрасывай, а желтенькую съедай!» Услужливо посоветовал Мелеха. Ега согласно кивнула его совету, поморщилась, а Мелеха замахал руками. «А, не-не, наоборот! Желтенькую выбрасывай, а беленькую съедай! Вроде так!» «Крахмалистый да сладкий, как картошка прошлогодняя», — оценила Яга и вынесла свой вердикт. «Нельзя мне такое. Разнесут, ни в одни кандалы не влезу». Милёха тем временем продолжал ковыряться в своем мешке с трофеями, как будто сразу не смотрел, что тащит, просто тянул, что под руку попадётся. Ега неодобрительно качала головой, но когда ее слуха достиг мелодичный звон, любопытство пересилило недовольство. «Что у тебя там бренчит?» интересовалась она вскользь, сделав вид, что ей, в общем-то, все равно. «Умыкнул у их главного!» С нескрываемой гордостью похвастался клептоман. «Глянь, краса какая!» Милеха из своего бездонного мешка извлек блестящий предмет, при ближайшем рассмотрении оказавшийся старой, но добротной латунной масляной лампой. Вороватый спутник героя любовно протер металл, чтобы блестел еще ярче. Но лампа вдруг затряслась и запрыгала у него в руках, как живая. От неожиданности Мелеха выпустил трофей из рук. Лампа упала на пол, из ее носика повалил густой дым. Когда под потолком образовалось целое облако, Оно вдруг приняло облик странного, лысоватого морщинистого мужика с квадратной челюстью, коричневой кожей, длинными мозолистыми ручищами, но без ног и со злобными глазками. Пленники испуганно ахнули и сгрудились в самом дальнем углу трюма, а Ега и Мелеха, оказавшиеся ближе всего к чудищу, спрятались за спиной Финиста. Последний все равно ничего не видел, а потому никак отреагировать не мог. ёшки матрешки пробормотал Мелеха, дрожа от ужаса. «Кто здесь?» По привычке настороженно вскинулся богатырь, в очередной раз забыв, что слепой да в кандалах он точно не боец. «Лучше тебе этого не видеть!» протянула Яга, не в силах оторвать взгляд от происходящего на ее глазах действа. «В этот момент...» На шум сверху спустился стражник и застыл в ужасе, глядя на обитателя лампы. А вот Джин не удивился и не испугался, а тут же впечатал кулак в челюсть нарушителя спокойствия. Стражник выронил свой хапеш и, пробив головой палубу, своем вылетел наружу, как снаряд из катапульты. Финист от неожиданности тоже вскочил, рванув за собой колодки, резко развел руки в стороны и, казавшееся прочным дерево, разлетелось в щепки. «Что ж ты раньше так не сделал?» Разъярилась волшебница. «Куда же мне деваться слепому посреди морей?» Растерянно пробормотал Финист. Джин тем временем принял восставшего богатыря за нового противника и с яростью кинулся на него. Ега, которая соображала быстрее Мелехи Дотянулась до меча, насколько позволяли кандалы И вложила в руки Финиста Хорош языками молодь! Ега решила, что пора самому смекалистому, то есть ей Брать ситуацию в свои руки Пока те двое, глупый да немощный, окончательно все не испортили Ты хоть слепой, но богатырь Подбадривала она Не злите его Напомнил Мелеха с опаской Он и так не шибко в духе. Финист размахнулся и рубанул на наотмашь. Но под жену не попал, потому что тот сиганул за мачту, а клинок с гудением вошел в толстый канат, ее поддерживавший. Будучи уверенным, что достал врага, богатырь принялся с остервенением рубить мачту. Сейчас он покажет, кто здесь самый сильный. Получай! «Получай!» Ча! Ча! Ча! Остальные пленники, включая Мелеху и Бабу Ягу, они мели от недоумения, поэтому не в силах были остановить творящееся безумие, лишь молча наблюдали за Финистом. Даже Джин на какое-то время замер, перестав летать вокруг. «Не туда, лупишь, лободырок! воскликнул Яга с досадой, вернув себе дар речи. «Этому что в лоб, что по лбу — все едино!» Ха! Богатырю виднее, куда лу...» Начал было Финист, но договорить не успел. Обитателю лампы, наконец, надоело просто следить за сумасшедшим. Он замахнулся огромным кулачищем и отшвырнул богатыря к стене, как тряпичную куклу. Финист сполз по стене и затих, лишившись сознания. А Джин... Повернулся к Мелехе И медленно двинулся к нему Не сводя глаз с лампы Которую тот судорожно сжимал В руках Такой ужас Мелеха не испытывал Давно Наверное, не осталось в его теле жилки Которая бы не тряслась Малю! Заорал он в ужасе, отмахиваясь От невиданной твари, как от черта э -э -э Сгинь обратно! Джин застыл Повисел несколько мгновений, а потом покорно втянулся обратно в лампу. Наступила тишина, а перед обитателями трюма и командой предстала картина разгрома. — Он меня слушается? — удивленно, но гордо спросил сам себя Мелеха, потому что никто точного ответа ему дать не мог. — Я что, колдун? Ега несколько мгновений смотрела в упор то на него, то на лампу И тут ее осенило Не колдун, а колтун ты собачий С досадой укорила она и объяснила Слыхала я про эту нечисть заморскую Кто лампу трет, того он желание исполняет Пряник медовый желаю Осознав, наконец, какое сокровище свалилось ему в руки, спутник героя принялся обрамотать себе поднос, не в силах выбрать желание подороже. «Нет, шапку! Песцовую!» «А нас домой вернуть не хочешь, межумок? Заорала яга, стараясь прервать ход его алчных мыслей и направить их в нужную сторону, загадать что-нибудь действительно полезное. А... Верно! Очнулся от блаженных мечтаний Мелеха и хлопнул себя по лбу. Действительно, что это он, не подумал. Желаю, стоп! Он не договорил, почувствовав в коже холод металла. У самой его шеи возникло лезвие хопиша. Стражник, незаметно подкравшийся сзади, отобрал у Мелехи лампу и для верности отвесил под затыльник казавшееся столь близким спасение, обернулась миражом. Пленники горестно вздыхали. Нет ничего хуже, чем сперва подарить надежду, а потом ее отобрать. Теперь можно было даже не думать о побеге. Их стерегли в вчетверо бдительнее. Оставалось покорно ждать своей участи. Когда Финист в следующий раз пришел в себя, он снова был в колодках – Но корабль больше не раскачивался Кажется, они встали на якорь, судя по шуму, в гавани Морское путешествие, похоже, закончилось, но не путешествие в целом «Ну и по что меня так заковали?» Непонимающе сетовал богатырь Новые колодки были куда крепче, и он теперь не мог толком пошевелить ни рукой, ни ногой Это богатыря ужасно расстраивало, чуть ли не сильнее, чем слепота Решили, что ты здесь все разнес. Как бы, между прочим, заметила яга. Ей самой было обидно, что влипла по глупости, да и спастись не смогла. Но это уже от чужого большого ума. Эх, тяжело быть самой умной и красивой на деревне. Бремя славы могучего богатыря. Приняв укор спутницу за комплимент, грустно, но не без гордости выдохнул богатырь. Ега покосилась на него и только покачала головой, да рукой махнула. «Неисправим». Тут сверху послышался шум. Потом знакомые чертыхания, и в трюм спрыгнул Мелёха. Все, приплыли куда-то», — сообщил он заговорщицким тоном и посетовал. «Жарит тут как в бане». Слыхала я про страны заморские. Зимы у них нет, песок кругом, да воды, ни. «Капли!» — заметила Ега, подняв взгляд к потолку. «Она была бы не против попутешествовать до мир посмотреть, но не с такими удобствами, как сейчас, а желательно самостоятельно. И так и туда, как и куда сама выберет». «Не зря я запасливым вырос!» Продолжал нахваливать себя самого Мелёха, указывая на бурдюк с водой. «Ведь сам себя не похвалишь, ходишь как оплёванный» а за воровство тут руку отрубают со скрытым ехедством заметила ега невинно улыбаясь хорошо что это не услышал стражник который в это время спустился в трюм и начал натягивать пленникам на голову джутовые мешки а, -а, -а я сам услужливо заявил милеха незаметно отбрасывая бурдюк если что скажет что он там и валялся и проскальзывая у него под рукой с тоскливой миной он забрал мешок и со видом натянул на голову, пока дюжий детины пытался справиться с немощным богатырем. Потом их вели куда-то по жарким пыльным улицам, вымощенным раскалёнными солнцем камнями, а когда снова сняли мешки с голов, в глазах у пленников, за исключением Финиста, заребило от ярких красок. В носу свербило от невероятных ароматов, а гвалт вокруг был такой, что они едва не оглохли. Финист и его спутники стояли посреди шумного восточного базара. Ты бы еще без многому кандалы надел, проворчал финист себе под нос, но стражник проигнорировал его комментарий. То ли не понимал, то ли не считал нужным слушать.